Огромная незавершённость Вероника не заставила себя долго ждать. Разговор у нас сложился короткий и, на удивление, миролюбивый. Она поняла меня или сделала вид, что поняла, заверив, что предыдущий пиар-агент уволился примерно по той же причине. Странно подумала я, Стефан говорил, что он в коме. Или мне показалось... Со Стефаном я не прощалась, хотя в душе была ему за многое благодарна. Пусть это был короткометражный фильм, но зато какой. но Для себя я решила взять небольшой тайм-аут. Съездила к боссу, объяснила ситуацию. Он не был зол и, как ни странно, гордо улыбался. Когда я поинтересовалась, что служило причиной такому настроению, он ответил, что к нему на почту буквально за полчаса до моего приезда пришло рекомендательное письмо от Стефана. Я понимала, что его писала Вероника, но вряд ли она не согласовала его с ним. Так вот, в письме значились следующие мои характеристики. Ответственная, целеустремлённая, легко идущая на контакт. Лобильная, незаносчивая, бойкая, работоспособная. Ну что ж, недурно И на том спасибо. Теперь я была уверена в том, что мой уход для Вероники оказался очень кстати. Пусть так. Босс одобрил отпуск, сказав, что за этот месяц я заработала больше, чем зарабатывала в квартал, посему могу быть свободной на пару недель. Опустошённая и в то же время в крайней степени взвинченная событиями прошлой ночи, я медленно двигалась по Пятой Авеню. Люди, витрины, влажный и тёплый воздух, абсолютное безветрие и плавящийся асфальт. Шум, суета, снующие толпы повсюду — И я, совершенно одна, как сотни тысяч людей в этом городе, окунающиеся в гущу событий, пересекающиеся с десятками знакомых лиц ежедневно, иду и уже не делаю вид, что сегодняшний день с его четко структурированным планом непременно приведет меня к заветной цели. «Какова моя цель? Как же так вышло, что я позволила себе запутаться?» Получив всё, к чему стремилась, я почти сознательно сбилась с курса. Девочка из Паттерсона, стойкий оловянный солдатик, рабочая лошадка. Звёзд с неба никогда не хватало. Понятное ребёнку, что сила его харизмы велика и равнозначна силе его деструктивной стороны. Химера. Ведь даже если бы он не оказался геем, какой глупостью было считать хоть сколько-нибудь возможной нашу связь? «Он играл со мной, как скучающие и сытые коты играют с пойманной мышкой. Не съест, но и не отпустит пока жива. Да, мама была права. Большое яблоко и род моей деятельности — одно сплошное искушение. В этом мире никому и ничему нельзя верить, даже себе. Обмануться проще простого». Привычно рефлексируя, я вплотную подошла к Бермудскому треугольнику на пересечении 5-й авеню, 23-й Восточной улицы и Бродвея. Долго стояла неподвижно, вперев глаза, во Флет-Айрон-Билдинг. Сотню раз проходила мимо и никогда не останавливалась. Почему-то вдруг вспомнились слова Герберда Уэллса, которыми он безжалостно охарактеризовал небоскреб «Флетайрон» — «огромная незавершенность». Действительно, когда стоишь на самом углу, воображение рисует продолжение обоих фасадов на добрые три сотни футов вперед. Эдакий лайнер, разрезающий пространство, место... с раздробленной на куски реальностью, диссонирующей со всеми зданиями вокруг архитектурный каприз. Мэдисон-сквер настойчиво зазывал меня солнечными зайчиками на лужайке. Купив орехов, я уселась на скамейку, чтобы покормить всеобщих любимцев парка. Белки в Мэдисон-сквере разительно отличались от своих собратьев, населявших Централ-парк. Популяция первых, относительно скромных размеров сквера, выглядела внушительной, но ещё внушительнее были размеры самих белок. Толстые общительные создания, что не страшатся отдыхающих, докучают спешащим пешеходам. Они смело постукивают крошечными лапками по коленям и взбираются на руки по одежде. Белки будто бы уверены, что у людей, оказавшихся в сквере, есть только одно предназначение — покормить их. Я здорово отвлеклась от своего эмоционального потрясения, наблюдая за ними. Как же удивительно создан этот мир. Маленькие беззащитные создания смело вступают в контакт с миром гулливеров каменных джунглей. Приспособили скульптуры, скамейки, не говоря уже о густой кроне деревьев. Чего не скажешь о белках в Централ-парке. Миниатюрные трусишки, что робко выглядывают из-за веток, и лишь изредка спускаются поглазеть на отдыхающих. Огромная незавершенность нарочито стучала в моих висках — Огромная незавершенность, нескончаемый диалог в голове. Все решено и ясно. Я уволилась. Все, что было, не имеет никакого значения. А ведь он предупреждал меня. Я не одинок, Вив, не обманывайся. Дура самонадеянная, да и только. Во что я влезла? Какова? Решила, что мне мир его гулливеров по зубам. Раскатала губу, будто смогу заменить ему этих самых друзей и подруг эту тусовку. Решила, что моего тихого понимания и искренности ему будет достаточно. Кому еще он может позвонить в половине шестого утра и потребовать приехать? Как же мне, наивной идиотке, льстило быть музой кумира миллионов.